Джон Бендер родился в 1966 году. Его отец был известным юристом. Джон был очень умным, но всегда одиноким. Его не понимали сверстники. Джон был настоящим гением по математике и естествознанию в школе. В университете Пенсильвании он изучал физику. В то время парень подрабатывал моделью из-за своей красивой внешности, а также увлекался казино, и благодаря своему незаурядному уму он научился выигрывать большие деньги – после окончания университета, друг позвал Джона на фоновую биржу в Филадельфии. И там он стал применять свой талант в зарабатывании денег. Джон разработал новый способ торговли опционами, который ранее не применялся. На тот момент парень в свои 25 лет был лучшим трейдером и заработал уже 80 миллионов долларов. Но Джон не собирался останавливаться на этом. Для него стало смыслом жизни зарабатывать больше денег. Вскоре его пригласили работать на Уолл-стрит. К 30 годам он управлял хедж-фондом, привлек туда несколько крупных клиентов и заработал огромное состояние – более 600 миллионов долларов. Вокруг Джона всегда было много красивых девушек, но он был равнодушен к ним. Все изменилось, когда в 1998 году Джон встретил Энн. Весь его мир перевернулся. Энн была моделью и своей... Экзотической красотой покорило его сердце. Это была любовь с первого взгляда. Они начали встречаться. Джон и Энн были идеальной парой. Красивые, молодые, успешные. А всего через неделю знакомства Джон сделал ей предложение. В 1999 году пара поженилась. А в 2000 м у Джона случился инсульт. Тогда он решил оставить свою сложную работу и сосредоточиться на своем здоровье. Джон и Энн всегда хотели чего-то большего, чем просто жить в роскошной квартире в США. Им нравилась красивая тропическая природа Коста-Рики, и они любили животных. Паре пришла в голову невероятная идея, как с пользой применить свое состояние. Они решили построить дом своей мечты в глубине тропического леса, создать природный заповедник и жить там. Загоревшись этой идеей, они наняли строительную компанию Джон, которого все считали эксцентричным человеком, мечтал, что его дом будет стеклянным, круглым и без стен, чтобы наслаждаться красивым видом великолепной природы тех мест Строители сначала считали эту идею сумасшедшей, но Джона было не отговорить Анисен нашли идеальное подходящее место – участок в джунглях на высокой горе с нетронутой природой, площадью более 2000 гектаров. Пара купила его за 10 миллионов долларов. В 2001 году началось строительство огромного четырехэтажного дома площадью более 5000 квадратных метров с вертолетной площадкой. Это была одна из самых невероятных строек в стране. Джон бросил свою работу, и они вместе с Энн переехали в Коста-Рику, чтобы следить за строительством и участвовать в этом процессе. Вокруг были водопады и множество экзотических животных, с которыми пара была неразлучна. Они занимались помощью животным, лечили, спасали брошенных и раненых особей. Строительство дома шло 4 года. Он включал в себя бассейн и вертолетную площадку. Дом был назван «Баракьян». Вид из дома был потрясающий. Из него можно было наблюдать Тихий океан, Панаму и Никарагуа. Внутри его украшали 550 эксклюзивных ламп Тифани, Но влюбленные недолго наслаждались райской счастливой жизнью. Вскоре их настигли проблемы. Масштабная стройка дала местным людям сотни рабочих мест и не только. У костариканцев появилось электричество и водопровод, о чем они и мечтать не могли. Но местные все равно не взлюбили Джона и Энн. Они считали это несправедливым, что какие-то богатые гринга приехали в их страну и строят здесь свой огромный дом. Напряжение среди местных жителей возросло. Они начали протестовать против стройки, но на это никто не обращал внимания. А вскоре местные жители стали угрожать и нападать на пару. В их дом вломились неизвестные и приставили к голове Джона пистолет. В этот раз все закончилось благополучно. После этого инцидента Джон купил оружие, нанял охрану и их дом превратился в крепость. Но Джон и Энн все равно жили в страхе за свою жизнь и их мечта, которой они так стремились, начала рушиться. Райское место оказалось не таким и прекрасным. Какое-то время они жили в Канаде. Близкие рекомендовали им бросить этот дом в Коста-Рике. Но Джон не мог просто так отступить от своей мечты. В 2005 году Джон учредил трастовый фонд на 70 миллионов долларов и поставил своим поверенным Хуана Альвареса. Он должен был обеспечивать безопасность дома, обслуживать его и покрывать все расходы. Но ничего не помогало. Нападки костариканцев продолжались, и их недовольство росло. Из-за этого у Джона и Н. началась депрессия. Джон не верил врачам и отказывался принимать антидепрессанты. Постепенно... Они оба начали сходить с ума. К 2009 году Энн пила различные препараты, выписанные врачом, и сильно исхудала. А вскоре погибла их любимая птица. Джон винил себя в этом. Он считал себя виноватым и в болезни жены, и в смерти птицы, и в проблемах с местными. Но он по-прежнему не хотел уезжать. Мужчина считал, что местная вода обладает чудодейственными свойствами, и только она может исцелить жену. Тем временем его состояние только ухудшалось. У мужчины стали проявляться спецедальные мысли. Энн боялась за мужа и поддерживала его как могла. Но этого было мало. В ночь с 7 на 8 января 2010 года произошла трагедия. Энн проснулась и увидела, как Джон принес в их кровать пистолет и направил себе в голову. Она соскочила с кровати и пыталась выхватить пистолет из его рук в ходе борьбы. Пистолет выстрелил в голову Джона, и он скончался. Услышав выстрел, в комнату вбежал охранник. Он увидел, как женщина была в крови и плакала над телом мужа. Эн рассказала ему, что случилось, и тот позвонил в полицию. Полицейские прибыли к дому только через два часа. Добраться до дома было сложно и долго. Эн рассказала полиции, что пыталась забрать у мужа оружие, но не успела, и он застрелился. Осмотр места преступления вызвал у полиции много вопросов. Джон лежал на спине на левой стороне кровати, его лицо было направлено влево. Единственное огнестрельное ранение находилось за правым ухом мужчины. Выяснилось, что он был левшой. К тому же оружие было найдено в противоположной стороне от выстрела, что тоже не вписывалось в историю «Н». Следователи ломали голову над странной траекторией пули. Она вошла чуть ниже правого уха и вышла позади левого уха. Гильза была найдена в 4 метрах от кровати, а внутри подушки найдены следы пороха. У следователей возникло подозрение, что выстрел был совершен через подушку. Женщина уверяла, что не прикасалась к оружию, не стреляла в Джона и ничего не перемещала. Но детективы не верили, что он выстрелил сам и обвинили в убийстве жену. Следователи считали, что Энн застрелила своего мужа, пока тот спал. Она приложила к его голове подушку и выстрелила. Так, по их мнению, можно было объяснить нестыковки в деле. Полицейские нашли несколько чемоданов с драгоценностями в доме. Стоимость драгоценных камней составляла более 20 миллионов долларов. Они предположили, что драгоценности были ввезены в страну контрабандой, но и отрицала это. По ее словам, они были состоятельными людьми и любили коллекционировать драгоценности. Джон также считал, что это неплохие инвестиции. Энн была так расстроена из-за смерти мужа, что впала в состояние шока. Ее исхудавшее тело покрылось язвами, и у нее случился нервный срыв. Женщину доставили в больницу. Она весила около 35 килограмм. У нее, помимо прочего, было сильное обезвоживание. Врачи давали прогнозы 50 на 50 на ее выживание. Лечащий врач с уверенностью заявил, что н была настолько слаба, что не была способна на убийство. Она даже не могла самостоятельно держать ложку. н восстанавливалась в больнице 7 месяцев. Когда она выписалась, то узнала, что все их с мужем имущество арестовано. И большая часть конфискована, включая драгоценные камни. Все это время следователи считали ее главной подозреваемой и ждали, когда смогут предъявить ей обвинение. Они изъяли ее пижаму, в которой она была той ночью, но не нашли на ней ничего интересного, только небольшие пятна крови. Она испачкалась от мужа. А также они изучали ее телефон и общий с мужем компьютер. Изучив их переписки, оказалось, что Джон постоянно писал близким о нестабильном душевном состоянии. Он часто жаловался, что хочет убить всех вокруг, а потом себя. Оказалось, что у него еще в подростковом возрасте было диагностировано биполярное расстройство и обсессивно-компульсивное расстройство. У Н тоже ранее было диагностировано биполярное расстройство. Но несмотря на все это, Н были предъявлены обвинения в убийстве мужа полтора года спустя после его смерти в августе 2011 года. Ее также обвинили в контрабанде драгоценностей. В это время Энн узнала, что поверенный мужа Хуан Альварес растратил все 70 миллионов долларов из трастового фонда. Она подозревала, что Хуан решил воспользоваться трагедией в семье и хотел посадить ее за решетку, чтобы отобрать у семьи все деньги. Энн подала в суд на Хуана из-за мошенничества. Оказалось, что он направлял деньги не на охрану и обслуживание дома, а использовал их в своих личных целях. Оплачивал свои счета покупал лошадей на свою ферму. Хуан был снят с поста доверенного лица, но доказательств в мошенничестве было недостаточно. Расследование ни к чему не привело. Бывший поверенный отрицал все обвинения в свой адрес и считал, что Энн просто хотел этим иском отвлечь внимание от себя. Начался суд на Дэн по делу об убийстве мужа. По запросу адвокатов были привлечены независимые криминалисты из США. Они считали, что местные криминалисты были слишком категоричны в своих оценках и предвзято относились к женщине. Их удивило, что Уэн не взяли отпечатки пальцев и не проверили их на пистолете, а также не проверили руки жены на остатки пороха. Это было бы более убедительным доказательством ее вины, чем просто догадки и предположения следователей. Никаких прямых улик против нее не было». При этом на руках Джона были следы пороха. Они решили, что стрелял он. Независимые эксперты определили, что муж не был застрелен во сне. Он был в сознании и в движении, учитывая брызги крови. Они согласились с версией Н, что между ними была борьба. На основе этих выводов в январе 2013 года Н была оправдана в суде. Женщина наконец вздохнула с облегчением. Эн переехала жить в небольшую квартиру в Коста-Рике, потому что все деньги мужа были растрачены или заблокированы, и ей не на что было содержать огромный дом. Семья и друзья поддерживали ее. В тот момент женщина познакомилась с американцем Грегом Фишером, который жил в Коста-Рике. Она никогда не планировала уезжать из страны, но оказалось, что Эн зря успокоилась. В мае 2014 года ей снова были предъявлены обвинения в убийстве мужа. Энн была потрясена этим. Ей нужно было снова проходить через тяжелый судебный процесс и доказывать свою невиновность. Оказалось, что коста может многократно судить за одно и то же преступление. Все местные жители, в том числе полицейские и прокуроры, были уверены, что это она убила мужа. На этом судебном процессе был другой судья. Энн пришлось еще раз объяснять, что она ничего не могла поделать с мужем. самоубийство стало его навязчивой идеей. И как бы она ни пыталась отговорить Джона от этого, он все равно совершил его. Адвокаты предъявляли на суде распечатки переписок Джона с близкими о планах покончить с собой, которые подтверждали его намерения. Но прокурор продолжал настаивать, что погибший был левшой и не мог застрелить себя с правой стороны уха. А также ему не нравилась траектория движения пули и нахождение гильзы. Прокурор считал, что он ответственная за фальсификацию улик. Женщине грозила до 25 лет тюрьмы На этот раз ей не повезло и судья вынес обвинительный приговор н была признана виновной и приговорена к 22 годам тюремного заключения приговор стал шоком для всех, включая н. На тот момент она еле-еле ходила но женщину вывели из зала и увезли в тюрьму. Близкие н считали что она не выживет в тюрьме учитывая ее состояние здоровья. Ее новый мужчина, Грег Фишер, продолжал бороться за Энн. Условия, в которых она содержалась, были ужасными. В камере находилось 50 женщин, было три туалета и не было горячей воды. Кормили очень плохо, но она не собиралась сдаваться. Энн продолжала настаивать на своей невиновности и не понимала, как ее могли признать виновной без каких-либо улик. Это было голословное обвинение. Апелляция Энн была принята и приговор был аннулирован. Спустя 9 месяцев – нахождения в аду. Зимой 2015 года ее отпустили на свободу, но женщине предстояло предстать пред судом в третий раз, и прокурор тоже не собирался сдаваться. Примерно полгода спустя начался новый судебный процесс. Энн была в своей худшей форме, она была истощена физически, двумя судебными процессами и нахождением в тюрьме, а также она была сломлена морально. Ее жених Грег скончался от приступа астмы, пока она была в тюрьме. На суде ее поддерживали родители, друзья, которые организовали юридическую помощь из США. Юристы вместе с независимыми экспертами приводили аргументы в пользу невиновности подсудимой. На этот раз судья вынес оправдательный приговор в июне 2017 года. Как только М получила свой паспорт, то сразу же вернулась обратно в США и решила больше не рисковать жить в Коста-Рике. Эн бросила их огромный дом в Коста-Рике и не жалеет об этом. Теперь он заброшен. Женщина смогла только вернуть свою коллекцию драгоценностей за вычетом налога и выставила дом на продажу, а обвинение намеревалось судиться с ней и в четвертый раз. Заочные судебные процессы в Коста-Рике запрещены, но у страны США действует договор об экстрадиции. Теперь женщина опасается, что обвинение все-таки решится на четвертый судебный процесс.